Водя пушками и тяжелыми болтерами в поисках зенитных установок врага. Не все добрались до кольца. Ответный огонь был слишком плотным и метким. Истребители фашей с привычной ловкостью перехватывали неприятели. Залпы из орудий ближнего боя пересекали пустоту, истребляя космолеты с обеих сторон. Из-за общего смятения и скопления множества кораблей на одном участке, они порой сталкивались между собой и, разорванные на куски взрывами главных двигателей, беспомощно падали в атмосферу Дулана. Хейлмарк бешено трясся от попаданий лос-лучей и ударных волн близких детонаций. Йорин начал равномерно бить рукоятью топора по палубе, и гнетущий ритм быстро подхватили другие легионеры. Когда транспортник взлетел в зону поражения стационарных орудий кольца, уже все волки в унисон колотили по металлу. Их оглушительный рев близился к яростному крещенду. «Маркай! Маркай! Маркай!» Фаши сбили еще несколько десантных кораблей, но они не могли перехватить всю армаду. Пилоты волков со сверхъестественным мастерством провели свои машины по крайне узким безопасным коридорам и, не снижая скорости, приблизились к внешней оболочке Ареолы. Достигнув цели, Хейльмарк завис над металлической обшивкой на мощных реактивных струях. С шипением откинулась десантная рампа. Ярл первым выбрался наружу, все так же повторяя воинственный мотив. Когда волки бросались на врагов, их возгласы обычно сливались в какофонию несдерживаемых чувств, сама мощь и неистовость которой подавляла врага, сбивала его с толку. Сейчас все было иначе. Убийцы в сером, сбросив оковы фиксаторов, рванулись вперед с единым, леденящим кровь-кличем на устах. В безвоздушной выси над ними сверкал фейерверк космического сражения. Горели звездолеты, пылали газовые облака, скрещивались ослепительные стрелы лазерного огня. Но на поверхности кольца волки мчались серой лавиной, как первобытные охотники, и отбивали клинками грозный ритм неотвратимой резни. Рус бросил в бой все доступные силы. Тысячи воинов, элита двух великих род высадились на ближнюю дугу Ореола и теперь пробивались внутрь. Внешние защитные переборки обратились в шлак под натиском лазерных резаков и волкитных зарядов. В проделанные отверстия посыпался град осколочных гранат пренебрегая абордажными щитами, запрыгнули в рваные бреши и открыли болтерный огонь по защитникам станции. Стая Юрина штурмовала высшую точку кольца. Пробивая и прорубая дорогу с верхних палуб, они рвались к командному узлу. В тесных отсеках Ореола закипела беспощадная схватка. Из темных коридоров навстречу волкам хлынули фашские механосолдаты, смещающие орудие в их доспехах, гудели, набирая заряд. Легионеры, разделившись на трупы, в плотном строю ринулись на неприятелей. Два войска столкнулись, и палубы вздрогнули от удара. Вскоре недра кольца наполнились шумом и смрадом разрушений и смертей, хрустом расколотой брони, хлопками генераторов щита, звоном разбитых линз, треском рвущейся плоти. Кровавые вои и его братья с боем продвигались вглубь кольца. В паутине туннелей, которые сходились, раздваивались и сплетались вновь, они соединялись с другими стаями, и вскоре роковой клич Ярла подхватил весь авангард шестого. Все прочие звуки гулких коридоров командного узла утонули в бесконечном, неистовом рефрене, Маркай, Маркай, Маркай! Волны этого рева, безжалостного предвестника бойни, изрыгаемого рычащими вокс-динамиками, врывались в каждый слуховой имплантант, отзывались внутри каждого шлема, подгоняли воинов, перекрывались и усиливали друг друга по мере того, как орда мчалась вперед. Чуть позже встроенные овгуры доспехов сообщили о приближении к центру командной станции. Враг отбивался из последних сил, скоробинеры возводили на перекрестках баррикады из тел павших товарищей, блокируя коридоры выгоревшими остовами брони. Волки зачищали участки сопротивления один за другим. Сначала расчеты тяжелого оружия давали залп из лоспушек и мелтаганов, заполняя узкие переходы потоками энергии. Пока раскаленные стены сияли от жара, пехотные стаи мчались в атаку, изрыгая гибельные кличи даже под залпами смещающих орудий. Отбрасывая прочь разбитые доспехи, они расчищали путь для наступления боевых братьев, и все повторялось у следующего опорного пункта, так быстро, что за спинами воинов еще подергивались умирающие в синевато-серой и багряной броне. Разметав последнюю баррикаду, стая юрина влетела в центр управления. Их взором открылся огромный купол, в верхней точке которого с жужжанием метались бледно-голубые молнии. Пол пересекали линии укреплений, оснащенные луковицеобразными установками смещающих крушителей. За фортификациями укрывались сотни скарабинеров, оборонявшие центр зала. Там находилось округлое возвышение с командным алтарем, потрескивающим энергоразрядами. По бокам устройства пробегали электрические искры, признак работы кагитаторов. Над алтарем и вокруг него змеились пучки тяжелых кабелей, подсоединенных к питающим линиям и магистралям в бронированной оплетке. Через сплетение проводов со свистом пронеслись дроны на суспензорных полях. Просканировав помещение, они нырнули в тень громадных счетных машин. Батареи автоматических пушек, размещенные у вершины купола, накрыли палубу очередями снарядов. Механосолдаты, невысовываясь не высовываясь из-за укреплений, непрестанно обстреливали волков из орудий в перчатках. Командный узел содрогался в блеске дульных вспышек. От беспрерывных залпов стоял оглушительный грохот и жар, словно в плавильном цеху. С разбегу бросившись на пол, Йорин укрылся за изрытой воронками, оплавленной стальной конструкцией. Из дверей по всей окружности купола вырывались другие стаи, которые немедленно попадали под сокрушительный огонь дуланцев. Их воины, также отыскивая укрытие, пригибались и обстреливали полосы обороны неприятеля. Вскоре зал наполнился ревом болтов и треском смещающих орудий. Залпы срывали палубное покрытие, разносили на куски переборки вершины фортификаций и защитные стены. Кровавый вой, лежа на животе, без передышки стрелял в любые замеченные фрагменты механоброни. Под куполом сгущался вонючий дым масс реактивных снарядов. Цифры на счетчиках боекомплекта быстро уменьшались. Предстояла битва на истощение, но фашам при всех их укреплениях некуда было отступать. Их зажали со всех сторон, и в конце концов сосредоточенный огонь волков должен был разрушить все кольцевые линии обороны. Тогда враг наконец-то окажется беззащитен перед яростью фенресийцев. Но в этот момент дальняя стена зала неожиданно развалилась. Обломки двухметровой толщины, рухнув на пол, раздавили засевших там легионеров. Купол заволокли клубы пыли, пронесшаяся по залу, как приливная волна. Из пролома выступила гигантская машина в ребристой сегментированной броне, более крупная, чем дредноут типа левиафан, но с пропорциями с карабина расстража. На концах ее рук, усеянных тупоносыми смещающими орудиями, вращались шарообразные осадные буры. Над доспехами великана мерцали слои энергетических щитов. В поднимавшемся из груди шлеме светилась прорезь единственного глаза. Пусковые установки на его плечах уже разворачивались в поисках целей. Массивные ступни глубоко вминали палубное покрытие. Колос направлялся в гущу сражения. Интересно. Сухо ваксировал Булвайф, пригибаясь рядом с ярлом за грудой обгоревшего шлака. Значит, они и таких здоровых делают. Ракеты, устремившиеся к гиганту, без вреда для него взорвались на силовых щитах. В ответ он дал залп из наплечных установок, и над обширным участком станции, занятым волками, взметнулись фонтаны крови. Трое легионеров подскочили к врагу, занося клинки с активированными расщепляющими полями, но великан разбросал их взмахами увесистых рук палец. В тот же миг, как тела в серых доспехах ударились о пол, машина разнесла в клочья еще двоих бойцов выстрелами из смещающих орудий. Затем она двинулась дальше к центру командного узла, не обращая внимания на обстрел из болтеров. Пока колос отвлекал на себя огонь перцев. скоробинеры все же покинули укрытие и пошли в наступление. «Скрыть Ругнулся Йорин, поднимаясь на ноги. «С ним придется, Пова!» Закончить Ярл не успел. Стоило ему выпрямиться, как все помещение сотряс порыв ледяного ветра, свирепого, кусачего вихря, который промчался над полем битвы. Сбитые с ног воины закувыркались по палубе. «Оставьте его!» Прозвучал голос, жесткий наст. Слова приказа отразились от каждой стены купола, его верхней точки и глубинка кагитаторных колодцев. Следуя за бурей, Лемон Рус зашагал по залу. Яростный вюрдовый ветер трепал полы мехов примарха. Руны на его броне пылали ярче кометного огня. Неестественные вихри, истиравшие металл, цеплялись за зубья пасти кракена и вытягивались полосками пламени. Истинные волки-руссы, бежавшие по бокам от него, ринулись на вражеские ряды, подобно двум серо-белым пятнам. Ни болты, ни снаряды не замедляли примарха. Он не спешил и не рвался в атаку. Лемон просто шел в гущу сражения, будто дух урагана, грузный и несокрушимый. И перед ним неслась психическая ударная волна, которая выжигала нервы, разрывала сердца и обездвиживала конечности. Весь зал словно бы сжался и отшатнулся, дрожа от страха в присутствии Русса. Гигант выстрелил по нему из рук орудий. Лемон презрительно взмахнул цепным мечом, и поток смещающей энергии, наткнувшись на рычащий клинок, рассеялся без остатка. Примарх грузно шагал к чудовищной машине, сметая всех фашских солдат, не успевших убраться с дороги от изумления или по нерасторопности. Тот же вюрдовый ураган, что ошеломил дуланцев, наполнил легионеров жизненной энергией, и они устремились в бой с кличами «Фенрис! Хейдор Рус!». Лемон продолжал идти, описывая мечом громадные дуги. Рус убивал всех, кто стоял между ним и полумеханическим великаном. Каждый шаг примарха был выверенным, грозным, не слишком поспешным и не излишне осторожным, таким же неотвратимым, как приход зимы. Истинные волки уже добрались до укреплений и преодолевали их, вырывая по пути глотки отступающим с карабинером. Колосс развернулся в поясе, чтобы сузить угол обстрела, и с его плеч к руссу протянулись инверсионные следы. Ракеты взорвались на покрытом обережными рунами доспехи, но даже не замедлили продвижение примарха. Напротив, он впервые перешел на бег. Штормовые ветра как будто собирались вместе и усиливались, отзываясь тяжкой, грохочущей поступе Лемона. Они продолжали убыстряться и набирали мощь, поэтому, когда вихрь и его повелители наконец обрушились на колоссы, удар показался стал. Столкновением континентов. Пасть кракена впилась в фашские щиты с ужасным звуком, пронзительным воем терзаемых энергетических полей, на который накладывался какофонический скрежет цепных зубьев Какую-то секунду никто из двоих не мог пересилить противника. Гигант всей массой наваливался на короля воина, но почему-то выглядел более легковесным, чем рус, словно примарх был высечен из материи самого бытия, такой же вечной и несокрушимой, как звезды. Первыми не выдержали щиты, разлетевшиеся дрожащими облаками легкой дымкой. Великан взмахнул перчатками-бурами, целясь Лемону в шею, но тот отскочил в бок и рубанул клинком по коленному суставу машины. Пасть Кракена прогрызла сервоприводы и впилась в ногу колосса, заставив его покачнуться. Орудуя мечом, будто пилой хирургиона, примарх вскрыл грудную полость врага и углубился в корпус. Отшатнувшись, гигант все-таки сумел отбить клинок русца в сторону. Тот удержал оружие, хотя уже не нуждался в нем. Свободной рукой Лемон стиснул запястье противника и потянул осадный бур к металлическому туловищу. Дуланский великан попытался вырваться из хватки примарха, но даже его механической мощи оказалось недостаточно, и вдоль хребта машины прокатилась череда разрывов вспомогательных генераторов. Еще раз выкрутив руку врага, Рус направил шаровидный бур в личину шлема. Свирепым рывком, от которого треснули поршни в запястье, Лемон дернул конечность вертикально вниз. Ее вертящаяся насадка пропорола облиционную броню. Наружу хлынул фонтан крови и искор. Вокс-динамики колосса теперь извергали только вопли. Рус навсегда заткнул их, безжалостно всадив бур еще глубже. Он выпустил пасть Кракена, отогнул обеими руками искореженные бронепластины и схватил еще живое создание под ними. Лемон увидел залитого кровью пилота-человека, подключенного к машине через имплантанты в черепе и нейросвязки. Вытащив его наружу, примарх высоко поднял безвольное тело фаша и стряхнул с него последние провода. «За все отца!» – прогремел рус, швырнув истерзанного пилота в дальнюю стену купола. Волки Фенриса ответили ему оглушительным ревом и вновь бросились в битву. Прижав уцелевших с карабинеров к их же баррикадам, легионеры возобновили резню. Йорин посмотрел на примарха, стоявшего во всем его великолепии в сердце неприятельской крепости на груди разбитого, окровавленного металла, и вспомнил прошлое, годы, ушедшие задолго до того, как раскололись небеса. Очень многие вожди точно так же пали от руки Лемона, пока он создавал империю, которую его воины тогда считали самой необъятной и могущественной в мире». Рус все так же победно завывал, изливая накопившуюся досаду в самом чистом и первобытном выражении боевой ярости. Кровавый вой рассмеялся и воздел топор, салютуя ему. «Лемон из руссов!» Прокричал Ярыл, точно как в давно минувшие дни, вспоминая прозвище, данное Тенгиром мальчику-найденышу. Прозвище, что превратилось в имя, которое теперь знала вся галактика. Он больше не мог злиться на такого вожака. Затем Йорин снова помчался в сражение. Охотясь на добычу, как и прежде, его топор жаждал крови, глаза сужались, в душе пылала вернувшаяся радость убийства. На зачистку всего кольца ушло гораздо больше времени. В штурме участвовало много тысяч волков, но внутренний объем ареола был слишком велик. Поэтому они с боем пробивались с одного командного узла к другому, подрывали артиллерийские комплексы, выслеживали защитников базы и разрушали все на своем пути. Им еще не раз встречались колоссы фашией и окопавшиеся фаланги с карабинеров. Поэтому для захвата каждого оплота требовались усилия многих стай и поддержка расчетов тяжелого оружия. Чтобы вести наступление во всех частях громадного орбитального Тора, охотничьи команды 6 захватили скоростные магнитопоезда. Подкрепление им также доставляли звенья десантных кораблей. После того, как пустотные орудия кольца наконец умолкли, тяжелые транспорты сбрасывали на его поверхность бронемашины из оружейной. Лендрейдеры, танки Сикариец, громоздкие дредноуты. Благодаря им процесс завоевания станции ускорился. Волна уничтожения равномерно катилась между командными постами Ореола, и из пустоты казалось, что он поражен каким-то ненасытным, ужасным раком с плавенными опухолями. Стоило прекратиться гибельным залпом кольца, и ход космического сражения в его тени немедленно изменился. Флот Льва, избавленный от необходимости держать дистанцию, атаковал уцелевшие корабли Фашии в ближнем бою, используя очевидный перевес в огневой мощи. Непобедимый разум намного превзошел все прочие звездолеты темных ангелов, в числе побед, записав на свой счет десятки целей крейсерского класса. Он уничтожил вражеский флагман одним превосходно нацеленным ленсударом. Когда волки, запалив ореол изнутри, вернулись на десантные корабли, Первый легион приступил к долгой и тягостной работе по истреблению оставшихся неприятелей. Калибанцы постепенно захватывали все новые участки пространства над Дуланом, закреплялись на них и продвигались дальше. Лишь после того, как выстрелило последнее орудие и последний пылающий остов, кувыркаясь, вошел в атмосферу планеты, армады обоих легионов заняли позиции на орбите. Корабли подтянулись к собратьям, и оба флота выстроились друг против друга, словно в преддверии битвы, разделенные широкой областью космоса с полями обломков. У Льва было примерно на треть больше легионеров. Он собрал здесь второй, шестой и девятый ордены. Также он имел численный перевес в звездолетах, причем непобедимый разум обладал поистине несравненным вооружением. По отдельности, соединение каждого легиона могло справиться с подавляющим большинством возможных противников. Действуя совместно, они стали бы почти неудержимыми. Рус вернулся на Нитхёк вместе с последним отрядом воинов, лично заложив последние зажигательные заряды в кольце. С мостика флагмана он вызвал своих ярлов, жрецов и почетных гвардейцев, велев им собраться в палате Аннулюса. Там, в мерцающем свете, среди резных камней родного мира, Лемон снял шлем, расплел жесткие волосы и устало склонил голову, приветствуя волков. «Скажите», — произнес он, — «можно ли было оконфузиться сильнее?» Кто-то из Энхереев слегка ухмыльнулся, но большинство лиц остались непроницаемыми. Одна битва закончилась, надвигалась другая. «Тебе нельзя идти к нему», — сказал Хельмшрут. «Это слишком великое бесчастье». «Ты дашь ему победу, к которой он стремится», — добавил Черная Кровь. «Война есть война! Бойцы погибают на ней!» Слушая и внимая их речам, Рус кивал. «А ты кровавый вой?» — спросил он. Йорин вскинул подбородок, выдерживая взгляд примарха с чем-то вроде непокорной гордости. «Если кому идти, то мне!» — ответил Яру. «Прикажи, господин, и я отправлюсь к нему!» Лемон грубо усмехнулся. «Тогда ты всадишь топор ему в грудь, и наше положение еще ухудшится!» Глубоко вздохнув, примарх почесал след от горжета на шее. «Хелева зима! Мы подтвердили все поганые слухи о нас! Я не стану портить отношения между легионами! Нужно лишь ненадолго забыть о гордости! Неужели это так скверно?» Воины явно сомневались. «Не ходи!» — более твердо заявил Йорин. «Вы говорили в пылу сражения, и они первыми выстрелили по нам. Если показать слабость сейчас...» «Слабость!» — фыркнул Рус. «Мы уже показываем слабость, пряча здесь и умышляя нарушить слово!» Примарх снова посерьезнел. «Ты не знаешь Льва так, как я!» «Он уничтожил бы твой корабль, если бы не увидел другого способа защитить попранную честь. У моего брата, как и у меня, свои принципы поведения. Он – владыка рыцарей, мы – варвары у его ворот, и каждый должен играть отведенную ему роль». Он снова втянул воздух, поводя надруженными в бою плечами. «Нам осталось только одно – голова тирана». Она по-прежнему досягаема для нас, и я никому ее не отдам. У Льва свои планы, поэтому мы должны изменить их в нужную сторону. Не нужно искать лишних битв, и я признаю перед братом свою ошибку, раз он желает этого. Но только если последний удар в компании будет принадлежать мне». Подняв глаза, Рус поочередно осмотрел приближенных голубыми глазами. «Со мной пойдут Хемлиг-Яга, Черная Кровь и Хельмшрут», — объявил он. «Взять больше трех вызывающе, меньше безрассудно. Всем держать язык за зубами и клинки в ножных. Постарайтесь вести себя так, словно умеете не только драться и гоняться за дичью». Затем он широко, беспечно улыбнулся. «Все будет хорошо». Мы разберемся с этим, вернемся к смертоубийству, и никто больше не вспомнит о случившемся. С на непобедимый разум они добрались в грозовой птице под названием Хельмгард, прикрытой с флангов шестью десантными кораблями легиона. Эскорты отвалили в сторону, как только машина примарха скользнула в тень флагмана первого. Хельмгард развернулся с креном. Хельмгард с креном развернулся, снизился, влетел в ждущий зев ангара и, покачиваясь, приземлился на реактивных струях. Русы и его спутники сошли по опорыли. Впереди ждали несколько сотен темных ангелов, выстроившихся в боевом порядке идеально ровными квадратами, как на параде. Над легионерами свисали знамена, посвященные особо примечательным кампаниям. Их было очень много. Над головами жужжали сервочерепа, таскавшие за собой курильницы. Аромат испускаемого ими дыма перебивал резкую вонь прометиевых выхлопов. Вдоль стен огромного, плохо освещенного ангара тянулись длинные сумрачные галереи, вырезанные из потемневшего от времени камня. Их украшали изображения облаченных в рясы воинов с потупленными взорами. «По-простому он не может». Пробормотал рус, оглядывая четкие фаланги темных ангелов. Все они носили угольно-черные шлемы, но легко было представить, что написано у них на лицах. Презрение, безразличие, любопытство. Перед ближним рядом космодесантников, отдельно ото всех, ждал сам хозяин флагмана, державший ладонь на рукояти длинного меча в нужных. Лефельд Джонсон, примарх первого легиона Астартес, стоял, как и всегда, с прямой спиной, в безупречной позе, воплощая собой рыцарское благородство. Среди всех вновь обретенных сыновей императора он был одним из самых высоких, хотя и не таким крепко сбитым, как его гость. Длинные светлые волосы обрамляли бледное лицо льва, выросшего в окутанных тенями вековых лесах под полок которых не проникали солнечные лучи. Глаза его были зелеными, словно листья, лицо вытянутым, как у борзой собаки. С плеч примарха не спадал плащ из плотной траурно-темной ткани с горностаевой отделкой и серебряным шитьем по кайме. Его глинцевито-черный доспех покрывали тщательно выгравированные узоры, которые складывались в замысловатые геральдические символы. Эль Джонсон словно бы окружал некий ореол мрачного величия, спокойной властности того, кто был рожден править и уверенно ощущал себя в этой роли, возможно, увереннее, чем остальные примархи. В иную эпоху Лев сам бы мог стать императором, неоспоримым владыкой тысячи миров. Даже в нынешнем империуме он командовал самым древним и гордым из регионов, был регентом того, кто однажды создал их всех. Королевские манеры не покидали колебанца, он выглядел как истинный господин, сюзерен, правитель. Лемон Лев чуть склонил голову, когда Рус подошел к нему. «Брат мой!» — ответил Фенрисинец. Они не пожали руки и уж тем более не обнялись. Повисла напряженная, пропитанная недоверчивостью пауза. «Скажу прямо!» — начал Эль Джонсон. «Я не верил, что ты явишься. Отдаю тебе должное за честность и за твои труды в пустоте». «Ты поистине оправдал свою репутацию!» «У нас принято держать слово», — сказал Лемон. «Но объясни мне, как ты нашел это место? Мы искали его несколько месяцев». «Мы дольше находились в пустоте», — произнес Лев с непроницаемым видом. «И в старинных архивах были подсказки, достойные внимания. Ты не думал поделиться ими?» Если бы вы попросили, мы могли бы подумать над этим. Но какая теперь разница? Мы оба здесь, и это приближает победу. Как только договоримся между собой, то покончим с врагами». «Я охотился за тираном Дулана с тех пор, как получил приказ из дворца. Мои сыновья отдавали жизни, чтобы не свергнуть его». «Мои тоже», — заметил Эль Джонсон. «Помнишь?» Рус удержался от оскорбления, вертящегося на языке. «На кону стоит нечто превыше части. «Возможно ли такое?» Вопрос Льва явно не был риторическим. «Но я понимаю, к чему ты ведешь. Да, мы можем обсуждать войну, можем объединить войска, чтобы вместе использовать наши сильные стороны, как и замышлял отец, когда создавал нас такими «разными». «Но ты здесь по другой причине. Мне напомнить тебе о ней, или ты действительно не забываешь своих клятв?» Посмотрев на него, Лемон испытал краткое, но почти нестерпимое желание выхватить пасть Кракена и всадить ее в позолоченный нагрудник брата. Примархи неотрывно смотрели друг другу в глаза, и воздух между ними будто бы сгустился, как при надвигающейся грозе. Ряды темных ангелов стояли неподвижно, свита Русса не шевелилась, в ангаре царило безмолвие. И затем, двигаясь медленно, словно подточенный волнами и временем утес, который нехотя уступает неизбежному, Лемон Рус, волчий король Фенриса, подступил к своему брату и склонил голову. «Да будет услышано!» Проворчал он тихо, но слова разнеслись во все уголки отсека. «Что с тобой поступили дурно? Мы поступили дурно! Я пришел за твоим прощением!» Тонко улыбнувшись, лев наконец протянул ему руки в знак приветствия. Шагнув вперед, он обхватил брата за локти. «Прощение дано!» сказал он уже не так скорбно, но с прежней высокопарной серьезностью и решимостью, что звучали в каждой его фразе. «Ведь твои слова благородны». В ответ Лемон стиснул Эль Джонсона, прижал к себе и прошептал ему в ухо клыкастым ртом так, чтобы не разобрали посторонние. «Я произнес их для твоих рыцарей. Теперь добавлю то, что останется между нами. Если ты еще раз выстрелишь по моим сыновьям, мальчишка, я вырву тебе глотку и сожру ее. Как тебе нравится эта клятва?» Лев отшатнулся в изумлении. Казалось, он не может понять, серьезно ли говорил Рус, но на лице колебанца застыло выражение тревоги. Впрочем, Лемон тут же рассмеялся и с размаху хлопнул его по плечу. — Значит, с этим разобрались, — весело заявил он. — Думаю, ты уже составил планы штурма. Как насчет того, чтобы показать их мне? Ремонтные группы под началом Клуи напряженно трудились на Эсрумнире уже много часов, исправляя повреждения от лансударов. При попадании в корпус крейсера лучи пробивали одну палубу за другой, оставляя позади себя скважину с горящими краями. Целые секции корабля потеряли атмосферу и энергию. Основные кабели питания были рассечены, как и трубы с охладителем. Вернувшись с кольца, абордажная партия Юрина обнаружила на каждом ярусе звездолета адептов механикум, которые боролись с распространением пожаров и массовых сбоев в системах. Будь у воинов больше времени, они помогли бы восстановительным отрядам в работе, но их звала битва. Нельзя было позволить врагу оправиться после разгрома в пустоте, и все понимали, что высадка начнется сразу же после того, как стаи пополнят боекомплект. Большинство легионеров роты направились в тогда как Йорин и Булвайф поднялись в покои Ульбранды, расположенные под мостиком в носовой части космолета. Войдя вместе со жрецом в ту самую каюту, где столь пристально изучали плазму крови Хараля, трое волков закрыли за собой двери. Итак, кровавый вой оперся кулаками об алтарь и утомленно посмотрел на Ульбранда. Доспех Ярла выглядел не лучше, чем после иннию. Следы временной починки скрылись под шрамами, полученными в новых схватках. Нагрудник Хускарла, державшегося рядом с господином, пересекала длинная борозда. Ему также следовало бы отдать броню на попечение оружейников Клуи, но у булвайфа были более важные дела. Волчий жрец оглядел обоих с другой стороны пустого алтаря. "Ничего", сказал он. "По крайней мере, ни я, ни Хемлигьяга ничего не нашли. Мы вернули геносемя павших, сосчитали перерезанные нити". Йорин кивнул. «Хорошо», — с чувством сказал он. «Драка была упорной. Если никто не потерял голову, значит...» «Цифры не сходятся», — перебил Ульбранд. «Я проверил и перепроверил все. Отправил моих треллов еще раз обследовать то, что осталось от станции. Если только я не ошибся или судьба не сыграла с нами какую-то шутку, у нас пропали несколько воинов». Кровавый вой выпрямился. «Ты уверен?» «Тела бы нашлись, но сканирование ничего не показывает. Недостаточно записей об убийствах, не хватает сигналов о разрушении брони. И еще это...» Волчий жрец включил галолит, на котором возникло нечто вроде пикт-записи, зернистой и дерганой. «С камер внешнего обзора на флагмане» Появилось изображение нижней части кольца, снятое во время битвы. Громадные секции Тора, сбитые с орбиты внутренними детонациями, вращались и падали в атмосферу. За ними тянулись хвосты из сталкивающихся между собой обломков. Эти облака пылающего металла пронизывали лазерные лучи с кораблей, находившихся над дугой ореола. «Что ты хочешь показать?» – спросил Ярл, внимательно изучая картинку. «Увидишь». Йорин заметил, что среди града осколков кратко вспыхнуло нечто похожее на двигательный выхлоп. Вслед за этим к планете устремился еще один кусок металла. Он не кувыркался в полете, вскоре отделился от других и начал равномерно снижаться. Фаршский челнок спасся!» – мрачно подытожил Булвейв. «Да, еще несколько», – сказал Ульбранд. Съемка велась только с одного угла. «Надо было уничтожить все», — заметил Кровавый вой. «Не глупи», — отмахнулся Волчий жрец. Во флагмане зияла дыра, половина орудий ближнего боя сгорела. «Прибереги свой гнев на будущее. Факты таковы. У нас пропали воины, вражеские корабли успели бежать на поверхность. Понятно, что отсюда следует». Ярл мотнул головой. Они могли забрать только трупы. Никто бы не сдался живым. Ульбранд криво улыбнулся. Дуланцы достойные противники. Они потеряли оборонительную станцию, но взяли пару пленных и, возможно, считают такой размен приемлемым. Это им не поможет, возразил Булваев. Рус не остановит штурм. Не остановит, согласился волчий жрец. Но Ярул прав. Ни один воин, будучи в здравом уме, не позволил бы захватить себя. Из этого вытекает вопрос, что, если они не были в здравом уме? В отсеке воцарилась тишина. Йорин посмотрел на Хускарла, но тот молчал. — Ты не можешь быть уверен. Наконец заговорил Кровавый Вой. — Нет, Ярул. Получится отследить жизненный сигнал? — спросил Буллвайв. — Только не отсюда. Оттолкнувшись от алтаря, Йорин зашагал между колоннами. «Ты не можешь быть уверен», — повторил он. «Ярл, доложи волчьему королю», — посоветовал Ульбранд. «Доложи ему, пока ситуация не вышла из-под контроля». «Доложить ему что?» — огрызнулся кровавый вой, повернувшись к жрецу. «Нам неизвестно, в чем суть этой хвори. Была ли она у пропавших, захватил ли их враг вообще?» Что я передам ему? Только слухи и полуправды. Через считанные часы нам снова идти в бой, а ты хочешь, чтобы я отвлек Русса сейчас, когда ему нужен каждый клинок? Ярл говорит верно, сказал Булваев. Сейчас не время, возможно, потом, когда все закончится. А до тех пор воины нашей роты останутся в плену, напомнил Ульбранд. Тогда найди их приказал Юрин. «Мы высадимся, обрушим щиты дуланцев и запустим сканирование. Если кто-то из бойцов моей роты жив, я разорву мир на куски, чтобы вернуть их!» Волчий жрец покачал головой. «Их забрали не просто так. Из-за тебя неприятель сможет использовать пленных как оружие против нас». «Ничего подобного!» Коснувшись пульта, Ярл выключил гололит. «Ты сам говоришь, идет война, повсюду неразбериха, и у тебя нет никаких доказательств, одни домыслы. Направь в кольцо больше отрядов, проведи новые обследования, поищи тела. Если не получится, повтори то же самое на поверхности. Найди что угодно, запах хоть одного бойца, и я клянусь, что вместе с тобой переверну эту в Хеле рожденную планету, лишь бы спасти его». Ульбранд еще пару секунд смотрел на него, но в итоге неохотно сдался. «Возможно, тебе придется», — сказал жрец и, отвернувшись, приступил к работе. Зал совещаний непобедимого разума являлся копией чертогов в древних крепостях Калибана. Шестиугольное помещение с зеркальным полом в черно-белую клетку освещали лампы, забранные железными сетками. В массивных канделябрах горели свечи, с которых медленно стекал расплавленный воск. Каждую нишу занимало одно из вездесущих мрачных изваяний с угрюмым взглядом. Под высокими сводами палаты отзывался эхом любой звук. Лязг ножа, камень, стук керамитовых сабатонов по мрамору скрежет пальца в латные перчатки об инфопланшет. Тронов там не имелось, поэтому все собравшиеся стояли. Лев и Рус в центре, их приближенные вокруг. На трех волков Фенриса смотрели трое владык Калибана. Гахаил, магистр второго ордена, Мариен, магистр шестого, Алаюш, почетный капитан девятого ордена. Доспехи каждого из них были увешаны трофеями, взятыми за десятилетия войн. Сама броня, скромно отделанная, поражала качеством изготовления. Ощущалось, что все на этом корабле сработано людьми, выросшими на планете ночных ужасов и высоких стен. Между воинами неторопливо вращался сферический гололит, отображавший главные населенные районы столичного мира. Дулан был сильно урбанизированной планетой, Также большие участки поверхности занимали фабрики и военные заводы. Колоссальные генераторы возле полюсов вырабатывали внушительные объемы энергии, заметная доля которой уходила на поддержание громадных счетов линз над основными городами. «У них было время на подготовку», – произнес Эль Джонсон, уже рассказавший о предварительных результатах авгурного сканирования. «Похоже, тиран не предполагал, что его флот задержит нас надолго, поэтому сделал ставку на наземную оборону. Многие из фортификаций выглядят новыми». Рус тщательно рассмотрел карту. Северное полушарие пересекали укрепления и траншеи, значительная часть которых опоясывала силовые генераторы. «Что это?» Указал он на множество тонких линий, сходившихся в одной точке. Лев улыбнулся. «Ты увидел сердце врага. Перед тобой столичный узел Дулана. Вот, у нас есть орбитальная съемка». Шевельнув пальцем, Эль Джонсон вызвал полупрозрачные пиктокна, которые повисли над определенными точками карты. В одном из них виднелся комплекс громоздящихся друг на друга стен, которые тянулись к небу среди крутых естественных пиков. Протянутые на высоте мостики соединяли округлое основание неких построек, видимо, оборонительных башен. Изображение увеличилось, стали видны артиллерийские батареи, размещенные на каждом горном хребте. Из самого центра оплота возносилась могучая цитадель, защищенная со всех сторон валами с контрфорсами. Венчало ее скопление уже знакомых оборонительных башенок. Твердыня, как и земля вокруг нее, была тускло-красного цвета. «Багряная крепость», — сказал Лев. «По крайней мере, так ее называют мои летописцы». Лемон кивнул, оценивая размеры цели, точки проникновения и соотношение сил. «Солидно!» – заметил он, быстро осматривая детальные снимки. «Рогал впечатлился бы или взревновал?» «По нашим расчетам, уничтожение этого объекта с орбиты займет недели», – продолжил Эль Джонсон. «Их щиты, как ты знаешь, непросто разрушить». Рус поднял взгляд от Галалита. «Но у тебя другой замысел? Чем дольше мы пробудем здесь, тем меньше завоюем в крестовом походе», ответил Лев. «Орудия непобедимого разума достаточно мощны, чтобы пробить несколько секций щита на время, необходимое для высадки. Вместе мы обладаем силами, равными пяти капитулам. Этого хватит, чтобы захватить любую цель, не так ли?» Волчий король внимательно посмотрел на него. «Хватит одного. Не нужно лишних сложностей, брат. Мы займем цитадель и снесем голову чудовища. С остальным справятся вспомогательные части». «Вцепиться в глотку?» — сказал Эль Джонсон. «Ты не разочаровываешь меня, но взгляни на ситуацию в целом». Масштаб Гололита снова уменьшился, и в поле обзора возникли пехотные соединения численностью во много тысяч солдат, размещенные лишь в паре километров от главных стен Твердыни. Когда фокус сдвинулся еще выше, Рус увидел другие фортификации, порой почти не уступавшие в размерах самой Багряной крепости. «Вся эта область милитаризирована, пояснил Лев. «Можно расчистить дорогу к центру, направить туда войска, но их быстро окружат. Как ты, наверное, уже заметил, бронированная пехота дуванцев в значительных количествах способна доставить неудобства. Я предлагаю действовать немного осмотрительнее». Лемон вскинул бровь. «Кому именно?» «Не бойся», — улыбнулся Эль Джонсон. «Я не отниму у тебя обещанный трофей». Он остановил изображение, на котором теперь были видны три крупные оборонительные позиции, прилегающие к центральному комплексу. «Стратегию штурма мы разработали еще до твоего прибытия. Шестой орден Мариена займет восточную зону, окопается там и прикроет наш правый фланг от вероятной контратаки с низины». Гахаил высадится на севере и уничтожит генераторы, что лишит их атмосферные щиты энергии. Тогда мы сможем наносить точечные удары с орбиты. Я приземлюсь к западу от Твердыни вместе с Алаешем и его девятым. Захвачу менее важные оплоты, займу подходы к цитадели и лишу защитников главного узла подкреплений. — А сама крепость? — спросил Рус. — Она твоя, брат? Ответил Лев, пока ты не появился, я считал, что у нас достаточно бойцов, чтобы установить осаду и повергнуть врага на колени за неделю. Теперь комплекс можно захватить в первый же час, и если пожелаешь, эта честь будет твоей. Она всегда была моей, настороженно проворчал лемон. Мой клинок покончит с тираном. Как тебе угодно, это просто очередной мир. «Нет, здесь ты не прав». Рус перевел взгляд с Галалита на статуи, на отделку зала в калибанском стиле. «Ты занимаешься тем, что покоряешь планеты одну за другой и когда-нибудь собьешься со счета. Я восхищаюсь этим, правда? Немногие завоевывают миры лучше тебя, но нас создавали для иных целей». Лемон шагнул к тактической карте, будто собираясь схватить ее и разорвать в клочья. «Мы сжигаем планеты ради возмездия. Они приговорены, тиран приговорен, и мы палачи – палачи!» Эль Джонсон с интересом посмотрел на него. «Да, я слышал, что ты придерживаешься таких взглядов». «Не смейся над ними, брат!» Резко повернулся к нему Рус. Никаких насмешек, но ты прав. Я не разделяю твое отношение к войне. Возможно, наш отец поставил тебе особую задачу. Мне был отдан простой приказ. Иди, собирай миры для Терры. Я не чувствую ненависти к тем, кто сопротивляется. Я вообще редко их вижу. Они для меня просто цифры, объекты, преграды, которые нужно преодолеть». Самое важное сейчас – крестовый поход, и его успех или неудача зависят от наших действий. Рус пристально взглянул на другого примарха, взвешивая услышанное. Лев искренне верил в то, что говорил. В ту секунду Фенресиец словно бы заглянул в совершенно чуждый ему мир взвешенных решений, Долго вынашиваемых планов и сдержанности в битвах, стремление сохранить важные ресурсы для блага всего человечества. Они оба принадлежали к одной расе, даже имели общее генетическое наследие, но были настолько непохожими, будто явились из разных измерений. «Как ты думаешь?» – начал Лемон, обдумывая возникшую идею. Малкадор знал, что мы встретимся здесь. «О чем ты?» — поднял бровь Эль Джонсон. Волчий король тряхнул головой. «Забудь!» Он снова повернулся к тактическим схемам. «Мне нравится твой замысел. Вы держите оборону, мы срубаем его проклятую голову!» Лев неохотно кивнул. «Если ты согласен, значит, решено!» Через час примархи закончили встречу. Их флоты оттянулись друг от друга и заняли позиции на высокой орбите. Имперцы давно уже покончили с последними кораблями Фаши и установили блокаду всей области вокруг планеты. Быстроходные эскорты темных ангелов и космических волков патрулировали территорию от полюсов до экваториального пояса Дулана. Рус вернулся на Нитьхек. Хельмшрот, получив от него приказы, отправился на Валькам и подготовил десантные отряды. Орудия, недавно стрелявшие по вражеским космолетам, теперь были направлены в щиты над поверхностью. Вскоре на нижних палубах всех основных кораблей зазвучали равномерные глухие удары. Батареи вновь выпускали снаряды по целям. После начала бомбардировки Лемон пришел в личные покои, где его ждали последние части снаряжения – восстановленная пасть Кракена и искусно сработанный шлем. Пока сервиторы возились вокруг него с инструментами, проверяя, надежно ли герметизированы сочленения и подключены питающие кабели, от входа в оружейную донесся звонок. «Оставьте нас!» – велел Рус, радуясь передышке. Как только киборги уковыляли прочь, он раскрыл внутренние двери и увидел на пороге кровавого воя. «Итак, мы все-таки добрались до них», — сказал Лемон, жестом приглашая Ярла войти. Подняв цепной меч, примарх взвесил его в руки. На металлическом кожухе были вырезаны новые руны, они служили оберегами от повреждений и усиливали кровожадный дух клинка. «А ты почему-то не слишком весел». Йорин, также в полном доспехе, грузно шагнул в помещение и понаблюдал за тем, как рус испытывает пасть Кракина. «Что там лев?» «Тот же, каким я его запомнил». После нескольких пробных взмахов, Лемон поднес оружие к глазам и изучил смертоносные зубья на цепной ленте. «Мы пришли к пониманию». Он будет сражаться по-своему, я тоже. Ярл прислонился к колонне и скрестил руки на груди. «Мне больше нравилось, когда они сражались в другом месте». «И то верно», — усмехнулся Рус. Опустив клинок, примарх убрал его в нужный. «Но я восхищаюсь львом. Не люблю его, но восхищаюсь. То же самое с Рогалом. Они одинаково чопорны, но знают, как управлять легионом». Лемон многозначительно взглянул на Юрина. «Они организованы». Кровавый вой фыркнул. «Неужели ты этому завидуешь?» «Нет, я же говорил, что восхищаюсь этим». Рус взял шлем, подготовленный сервиторами для боя. На него взглянули пустые линзы, черные, словно ночь. Галактика смотрит на темных ангелов и видит легион, отвечающий изначальному замыслу. Они – прообраз всего. «А что лев думает о нас?» «Ха, откуда мне знать? Неважно, мы те, кто мы есть». Ярл внимательно посмотрел на него. «Когда-то давно ты упомянул, что знаешь о своем появлении на Фенрисе. Сказал, что тебя привела к нам судьба, и та же судьба разбросала твоих братьев по другим мирам. Подобное соединилось с подобным, как того хотел всеотец. Мне интересно, как все изменилось бы, попади ты на Калибан, а Лев на Фенрис?» «Говорил бы я сейчас с таким же волчьим королем или с владыкой ангелов, только в броне с рунной насечкой? Странное у тебя настроение к вечеру кровавой вой. Я просто спросил». Рус пожал плечами. «Ну, к добру или худу, вам достался я». Он широко ухмыльнулся, показав четко выраженные клыки. «И все прошло неплохо, согласен». «Помнишь, как мы спалили чертоги с война Рейксона? Двести воинов под его стягом, тридцать под моим, но мы все равно повалили стены врага и проволокли его знамя по кровавому талому снегу». Йорин вспомнил. «Это было давно», — сказал он. «Я не забыл ни одной перерезанной нити. Последующие битвы — другое дело, но сражения на Фенрисе навсегда останутся в памяти». Я счастлив, что ты по-прежнему рядом, кровавый вой. Все, кто пришли после тебя, никогда не узнают, каково было драться тогда. На их долю хватает боев. Пожалуй, но они не ровня тем знаменосцам, что были со мной до того, как раскололось небо. Лемон улыбнулся про себя. Я не завидую Джонсону. У него есть только подданные и снешали. У меня, братья, по стене счетов. Он положил шлем. Все должно остаться так, с неприятностью.